Предпринимать и подкреплять действия, выявление угроз. Недостаточно просто использовать рыночные возможности. Важно научиться избегать угроз. Как-то я работал с трейдером, который добился необычайных результатов, торгуя акциями компаний с микрокапитализацией. Он объяснял свой успех способностью прогнозировать уровни спроса и предложения. Алгоритмы маркетмейкинга почти не влияли на его рынки. Это позволяло ему составлять точные расчеты. Несколько месяцев дела шли очень хорошо, пока однажды не наступило затишье. Спекулятивные сделки, характерные для бычьего рынка, моментально сократились, когда участники перешли к оборонительным действиям. Из-за этого трейдер рисковал потерять источник заработка. Большие возможности таят в себе соразмерные риски. Переход от кнопочных сотовых телефонов к смартфонам Открыл феноменальные возможности, но поставил под угрозу финансовое положение производителей традиционных устройств. Биржевые фонды дали возможность зарабатывать на различных секторах рынка и классах активов, но усложнили долгосрочное и краткосрочное инвестирование. На мой взгляд, одна из интереснейших тенденций сегодня ⁇ социальные вложения. Брокерские фирмы вроде Motif Investing позволяют за единую розничную комиссию покупать целые корзины акций, которые многое говорят о рыночных взглядах инвесторов. Публикуя данные о своих портфелях, они приобретают социальный капитал в виде репутации подписчиков и последователей. Это делает их похожими на виртуальные хедж-фонды, владеющие пакетами активов, относящихся к различным регионам мира, классам, идеям. Для индивидуальных инвесторов это прекрасная возможность, которая вместе с тем угрожает финансовому положению инвестиционных консультантов. Мало кто захочет платить коучам прежние гонорары, когда можно получить те же рекомендации, скажем, за счет краудсорсинга. Популярность социального трейдинга усиливает уже существующие в торговой среде взаимосвязи. Когда я начал работать с хедж-фондами, удивился, насколько важны отношения между портфельными управляющими. Тесные связи поддерживались не только внутри одного фонда, но и между различными компаниями и даже континентами. Неважно, говорил я с коллегами из Нью-Йорка, пригорода Коннектикута или Лондона. В беседе всплывали одни и те же данные, в портфелях находились одни и те же позиции. Самые успешные трейдеры имели больше всего подобных контактов. Они могли принимать решения, основываясь на настроении инвестиционной толпы. Торговцы, не поддерживающие контакты с коллегами, Напротив, терпели убытки, не поспевая за переменами. Так более тесные взаимоотношения между коллегами открывали возможности для одних управляющих и создавали угрозы для других. Иногда торговые идеи набирают столько последователей, что рынки накрываются бурными волнами покупок и продаж. Прерывистая динамика в купе с экстремальным позиционированием играет против стопов. Она не дает сдерживать просадки при долгосрочной игре и негативно влияет на надежность позиций. Еще одна актуальная угроза связана со снижением волатильности из-за политики центральных банков. Несколько последних лет трейдеры, полагавшиеся на импульс и ценовое расширение, не получали соответствующих сигналов. Как только они увеличивали количество выигрышных сделок, рынки разворачивались. Это лишало их прибыли. Некоторые торговцы сумели адаптироваться. Например, они начинали день с крупных позиций, и если рынок не двигался в нужную сторону, постепенно сокращали их. Другие перешли на более волатильные активы, все еще соответствующие импульсным паттернам. Один мой знакомый использовал индикатор VIX. Когда его значение опускалось ниже определенного уровня, он переходил от индексов к отдельным акциям с объемами выше среднего. Какие еще изменения можно внести в торговый процесс, чтобы адаптироваться к изменениям? Вот несколько вариантов. Новые исходные данные. Это могут быть актуальные сведения о спросе и предложении или идеи, связанные со смежными рынками. Новые рынки. Это прибыльные секторы экономики или акции перспективных компаний, на которые вы раньше не обращали внимания. Новые временные рамки. Вы можете либо удерживать позиции более или менее длительные периоды, либо торговать в непривычное для себя время суток. Новые стратегии. Например, это может быть вариативная торговля вместо направленной, акцент на волатильности вместо вектора ценовых изменений, модель возврата к средним значениям, ценовым диапазонам и разворотным паттернам вместо торговли, ориентированной на импульсы и тренды. Как видите, вариантов много. Как же выбрать подходящий именно вам? У каждого опытного трейдера есть своя схема успешной торговли. При этом все из нас время от времени принимают хорошие и плохие решения. Анализ их последствий – отличная почва для того, чтобы определить самые вероятные угрозы и возможности. Такие наблюдения помогли Джо заметить сделки, на которых он терял деньги. Эта закономерность оставалась для него невидимой до наших сессий ведь он никогда прежде не пытался отследить самые прибыльные из своих паттернов. Ключевой вывод. Чтобы составить формулу перемен, нужно сосредоточиться на успешных сделках. Один мой знакомый управляющий мог похвастаться низким процентом неудачных сделок и высокой прибыльностью. Однако даже он сталкивался с болезненными просадками, влиявшими на показатели эффективности. В такие моменты он походил на мифического Сизифа, катил вверх по склону огромный камень, пока тот не срывался, вынуждая начинать все сначала. Проанализировав его действия, мы нашли корень проблемы. Чаще всего он терял деньги на фоне высокой волатильности. Корреляции между позициями в этот момент возрастали, и портфель переставал быть хорошо диверсифицированным. В этих условиях мой клиент принимал на себя больший риск, чем предполагал его стратегия. Чтобы адаптироваться и не терять деньги, он начал уделять больше внимания волатильности. Интересно, что обратившись ко мне за консультацией, управляющий был уверен, что проблема кроется не в логике рынка, а в его собственном психологическом состоянии. Он полагал, что именно оно заставляет его ходить по замкнутому кругу «заработал-потерял». Подобные предубеждения часто встречаются среди трейдеров. Вместо поиска угроз и способов адаптации к ним, они ссылаются на психологические проблемы. Такое действительно случается, но гораздо реже, чем многие думают. Чтобы перестать проигрывать, рискуя своей эмоциональной стабильностью, нужно понимать, как работают рынки и в чем особенность вашей торговли. В моем случае ключом к адаптации стал фактор времени. Количество потерь. Возрастала пропорционально частоте моих сделок. Когда я обобщал маркетинговые исследования и прогнозы, у меня было гораздо больше шансов заработать. Но стоило мне начать торговать шаблонно, без оглядки на текущую ситуацию, я терял деньги. Это нельзя было объяснить случайностью. Каждая успешная и провальная сделка имели причины. Эмоции ни на что не влияли. Если бы я не сменил стратегию, очень скоро прогорел бы.